Глава третья Город Воскресений Герберт, о господи, да возможно ли это? Да, меня зовут Герберт. Думаю, что и мне знакомо ваше лицо, но имени вашего я не помню. Память – причудливая вещь. И вы не помните Виллиса Уэдхэма? «Да, конечно, конечно. Прошу прощения, Виллис. Никогда бы не подумал, что буду просить милостыню у старого однокашника. Спокойной ночи, Виллис. Мой дорогой друг, к чему такая спешка? Мое пристанище неподалеку отсюда, но сразу мы туда не пойдем. Давай немного пройдемся по улице Шефтеберри. Но, черт возьми, как ты докатился до этого, Герберт?» «О, это долгая история, Виллис, и еще более странная. Но если захочешь, можешь выслушать ее. Тогда продолжай, и возьми мою руку, ты выглядишь не слишком бодрым». Странная пара медленно шла вверх по Руперт-стрит. Один был вырежен в грязные ужасные лохмотья, другой в роскошную униформу городского повесы. Щеголевато, нарядно, с тем ненавязчивым шиком, что выдает немалый доход и общее процветание. Велес до этой странной встречи как раз выскочил из ресторана после своего роскошного многосменного обеда, приправленного фляжкой хорошего кьянти. В легком приподнятом настроении, ставшем почти хроническим, Он несколько задержался в дверях, дабы осмотреть тускло освещенную улицу в поисках каких-либо загадочных происшествий или даже особ, коими Лондон кишел на каждой улице, в каждом квартале, в каждый свой час. Велис, надо сказать, гордился собой в роли опытного исследователя темных закаулков, лабиринтов и трущоб Лондона. И в этом неприбыльном деле выказал чаяние, достойное более серьезного применения». И так он стоял у столба, оглядывая прохожих с нескрываемым любопытством и той весомостью, что доступно только систематически обедающим джентльменам, и перекатывал в сознании полюбившуюся формулу. «Лондон назвали городом встреч. Нет, он больше того. Это город воскресений. Когда его размышления были внезапно прерваны жалким скулением где-то у локтя и смиренным прошением милостыни». Он огляделся в некотором раздражении и был явно потрясен, столкнувшись лицом к лицу с воплощенным доказательством напыщенности и никчемности своих капризов. Там, в шаге от него, с помятой физиономией, со слабым телом, едва прикрытым отвратительными лохмотьями, стоял его старый друг Чарли Герберт, который поступил в университет одновременно с ним Из которого он веселился и набирался мудрости 12 семестров подряд. Различия занятий и расхождения интересов прервали эту дружбу. Прошло 6 лет с тех пор, как Виллис последний раз видел Герберта. И сейчас он глядел на этот огрызок человека с печалью и тревогой, смешанной с известной долей неуемного любопытства к несчастному. Какая же мрачная цепь обстоятельств к его на столь скорбный путь... Как всегда в таких случаях, вместе с сожалением, в Виллисе прорезался и вкус любителя Тайн, так что он имел все основания поздравить себя с успехом в наблюдениях. Некоторое время они шли в тишине, И мало кто из прохожих не оборачивался, чтобы не потешиться видом хорошо одетого джентльмена и нищего, висевшего на его руке. Отчего Велис, смущенный таким вниманием, решил продолжить путь темными улицами Сохо. Здесь он еще раз задал свой вопрос. «Как вообще это могло случиться, Герберт? Я всегда был уверен, что ты займешь превосходное место в Дорсетшире. Не лишил ли тебя наследства отец?» «Ведь определенно, нет?» «Нет, Виллис. Я стал полноправным собственником всего состояния после смерти моего бедного отца, умершего спустя год, как я окончил Оксфорд. Он был мне очень хорошим отцом, и я довольно искренне оплакивал его смерть. Но тебе ли не знать, что такое молодость? Через несколько месяцев я оказался в городе и много времени проводил в обществе». Разумеется, я получил блестящее представление. Наслаждением не было конца. Я немного играл, как без этого, но никогда не делал больших ставок. И даже выиграл в нескольких забегах, что принесло мне несколько фунтов, немного, но на сигары и мелкие удовольствия этого было довольно. Шел второй год моих увеселений, когда все круто переменилось. Ты, конечно, слышала о моей женитьбе. Нет, никогда. Да, я женился, Виллис. Однажды в доме своих знакомых я повстречал девушку удивительной, странной, почти неземной красоты. Не могу сказать тебе, сколько ей было лет, я никогда не знал этого. Но насколько мог догадываться, что-то около 19, в то время, когда я познакомился с ней. Мои друзья встретили ее во Флоренции. Она сразу сообщила им, что она круглая сирота, отец ее был англичанин, мать итальянка. Она очаровала их, как потом очаровала и меня. В первый раз я увидел ее на вечеринке. Я стоял в дверях и беседовал с приятелем, когда неожиданно над шумом, суетой и разговорным бубнением Услышал голос, который сразу проник в мое сердце. Она пела итальянскую песню. Меня представили ей в тот же вечер. А через три месяца Элен стала моей женой. Велис, эта женщина, если я вообще могу назвать ее женщиной, съела мою душу». В первую брачную ночь я вдруг понял, что сижу на кровати в ее спальне, Я слушаю, как ее прекрасный голос говорит о таком, что я не решился бы произнести шепотом в беззвездную ночь, хотя я и сам далеко не безгрешен. Ты, Виллис, наверное, думаешь, что знаешь жизнь, Лондон и все, что происходит днем и ночью в этом ужасном городе. Ты уж, конечно, слышал немало гнуснейших историй обо всем на свете, но поверь мне... О том, что знаю я, ты не имеешь ни малейшего понятия. Даже в мыслях своих ты не сможешь вообразить и тени того, что слышал и видел я. Да, видел. Мне довелось лицезреть такие невероятные ужасы, что я останавливаюсь иногда посредине улицы и спрашиваю себя, да возможно ли, чтобы человек продолжал жить, увидев такое». «Через год, Виллис, я был конченный человек, душой и телом. Но твое состояние, Герберт, и твои земли в Дорсете? Я все продал. Поля и леса, наш старинный дом, все. А деньги? Она все взяла себе. И, конечно, после этого исчезла. Да, в одну ночь. Мгновенно, словно растворилась». Я не знаю, где она сейчас, но уверен, если увижу ее еще хотя бы раз, мне конец. Оставшаяся часть моей истории уже неинтересна. Убогое нищенство, вот и все. Ты можешь подумать, Виллис, что я все преувеличиваю и говорю для эффекта. Так знай, ты не услышал и половины. Я мог бы рассказать тебе и все остальное, что, конечно... Убедила бы тебя, но после этого ты бы никогда не испытал счастья, никогда. Ты провел бы остаток своей жизни, как провожу свою «я», вечно преследуем тем, от кого не уйти, собой, человеком, видевшим ад. Велис привел несчастного товарища в свой номер и накормил его. Герберт ел мало и едва прикоснулся к стоящему перед ним вину. Он сидел, понурившись у огня, молчаливый и унылый. Я оживился только к уходу, когда Велис дал ему немного денег. Кстати, Герберт уже у дверей сказал Велис, как звали твою жену? Ты, кажется, говорил Элен. Элена, а дальше? Когда я встретил ее? Она называла себя Элен Воган Но каково ее настоящее имя, не знаю Не думаю, что у нее вообще есть имя Нет, нет, не в этом смысле Только люди имеют имена, Виллис И извини, большего я сказать не могу Прощай «Да, я не паду больше до того, чтобы просить у тебя денег, если увижу иной способ воспользоваться твоей помощью. Прощай!» Когда нищий уже окунулся в неприютную ночь, Вилли свернулся к камину. Было нечто такое в Герберте, что чрезвычайно потрясло его. Нет, ни его лохмотья, ни отметины, что наложила на него бедность, а скорее бесконечный ужас, который висел вокруг него точно туман. Он сознался, что сам не избежал напасти, что эта женщина совратила его, войдя в душу и тело. И Велес почувствовал, что его бывший друг просто статист на подмостках зла, в театре, где слова теряют свою силу. Его рассказ не требовал подтверждений, он сам был его воплощенным доказательством. Велис, тщательно обдумывая только что выслушанную историю, задался вопросом, а есть ли у нее начало и конец? «Нет», – подумал он, – «определенно, это еще не конец. Скорее, это только начало. Подобные случаи похожи на русскую матрешку. Открываешь одну за другой – А там все новые и новые головы. Скорее всего, бедный Герберт – самое внешнее. И за его бедой откроются другие, куда более значительные. Велесу не удалось отвлечься от истории Герберта, мрачность и дикость которой только сгустились к исходу ночи. Огонь начал слабеть, холодный утренний воздух вползал через открытое окно в жилище. Велес поднялся осторожно оглядел пустую комнату и слегка дрожа пошел к постели. Несколькими днями позже он увидел в своем клубе одного знакомого джентльмена, звали его Остин. Прославился же он своей осведомленностью в интимной жизни Лондона, как в ее темных, так и в светлых проявлениях. Виллис, памятуя их встречу в Сохо и последующие за ней, подумал, что Остин мог бы пролить некоторый свет на злоключение Герберта и после некоторого обмена любезностями неожиданно спросил, «Доводилось ли вам что-нибудь знать о человеке по имени Герберт? Чарльз Герберт?» Остин резко обернулся и уставился на Виллиса с нескрываемым удивлением. «Чарльз Герберт?» «Вас не было в городе три года назад?» «Нет?» «Значит, вы не слышали о случае на Пол-стрит?» «В свое время он произвел сенсацию» «Какой случай?» «Ну так слушайте» Джентльмен, человек с хорошим положением и репутацией, был обнаружен мертвым вблизи одного дома на Пол-стрит, за дорогой на Тоттенхэм. Разумеется, не полиция сделала это открытие. Если вы засиживаетесь за полночь с горящим светом в окне, констебль изобьет тревогу. А если вам случается лежать мертвым на чем-нибудь участке, уверяю, вас оставят в покое. В этом случае, как и во многих других, Тревогу поднял какой-то бродяга. Я не имею в виду обычного бродягу или бездельника из ночлежки. То был скорее джентльмен, чье любимое занятие – бродить по лондонским улицам в пять утра. Этот индивид, как он объяснял впоследствии, шел домой. Откуда – неясно. И между 4 и 5 утра проходил Пол-стрит. Что-то привлекло его внимание к дому под номером 20. Он объяснил свое любопытство тем, что строение это имеет наиболее отталкивающий вид, каковой и доводилось ему созерцать. Но тем не менее, он удосужился посмотреть под ноги и был весьма удивлен, когда заметил лежащего на камнях человека с плотно прикрытыми веками и уставленным в небо лицом. Наш джентльмен успел подумать, что лицо лежавшего несло на себе печать неизгладимого ужаса. И занято этой мыслью... Он поспешил на поиски полицейского. Констебль поначалу был склонен рассудить здраво и просто, заподозрив обычное пьянство. Однако после осмотра подозреваемого весьма быстро сменил тон. Та ранняя пташка, которая первой клюнула этого червячка, была отрежена за доктором, а полисмен стал звонить и стучать в дверь до тех пор, пока неряшливая полусонная служанка не спустилась вниз. Констебль поспешил указать ей на непорядок на участке, после чего девица закричала так, что ее благим матом можно было разбудить всю улицу. Но человека она не узнала и вообще никогда не видела его ни дома, ни на улице и так далее. Тем временем своеобразный открыватель успел вернуться с доктором, и следующий этап расследования предполагал изучение места происшествия. Ворота были открыты, и весь квартет заковылял вниз по ступеням. Доктор, не затратив и минуты на обследование, сказал, что бедняга уже несколько часов как мертв, и с этого момента рядовой случай начинает становиться интересным. Мертвый человек не был ограблен, и в одном из его карманов нашли документы, по которым выходило, что несчастный принадлежал да, к элите общества. Был изрядно родовит, и, насколько это могло быть известно, никогда не имел врагов. Я не привожу его фамилию Виллис по той причине, что она ничего не значит для нашей истории. Да и соскребывать истории с мертвого – не лучшее занятие для джентльмена. Следующей особенностью было то, что медицинские эксперты не могли прийти к согласию относительно того, как он встретил свою смерть. На плечах у него было несколько синяков. Но ушибы были столь легки, что скорее выглядели результатом бесцеремонного обращения с кухонной дверью, чем последствием серьезных действий — швыряния на рельсы или спускания с лестницы. Но и других следов жестокого обращения с умершим, которые могли бы прояснить причину смерти, не было решительно никаких. И никаких следов яда при вскрытии. Конечно, Полиция захотела узнать все возможное об обитателях Пол-Стрит-20. И здесь снова, как мне сообщили из частных источников, проступили странности. Оказывается, проживали по этому адресу некие мистер и миссис Герберт. Он, как говорят, был земельным собственником, хотя Пол-Стрит, по общему мнению, не лучшее место для родовых поместьй. Что до миссис Герберт... Никто, кажется, не знал ни что, ни кто она есть. И между нами я воображаю, что ловцы жемчужных раковин, после истории с ней, обнаружили себя в довольно странных водах. Разумеется, они оба отрицали, что знают хоть что-нибудь об умершем, и в отсутствии всяких улик против этой пары обвинение с них было снято». Но некоторые весьма необычные факты все же обнаружились. Хотя это происходило между 5 и 6 утра, время, когда увозили мертвеца, у места происшествия собралась большая толпа. Оказалось, там и несколько соседей, очаровательно свободных в своих комментариях насчет дома 20, из чего и выяснилось, что сей дом был в большой немилости у Пол-стрит. Детективы попытались подвести твердое основание фактов под эти слухи, но ничего не вышло. Почва осталась такой же зыбкой. Люди качали головами и сводили брови, и все, чего удалось добиться от них, заключалось в том, что Герберты странные, и никто их не видит, и неприветливые, и так далее. Но в целом ничего осязаемого. Власти не сомневались, что несчастный встретил свою смерть в доме номер 20. Однако отсутствие доказательств, а также следов насилия или отравления, превращали их подозрения в беспомощные гипотезы. Странный случай, не так ли? Но, к вящему любопытству, за этим кроется нечто больше того, что я вам рассказал. «Мне довелось знать одного из врачей, консультировавших полицию при выяснении причин смерти, и некоторое время спустя я встретил его и спросил напрямую, что он сам об этом думает». «Не изволите ли признаться?» – сказал я, – «что тогда вы зашли в тупик, и причина смерти так и осталась невыясненной». «Прошу прощения», – ответил он, – «я вне всяких сомнений знаю, что повлекло смерть». Бланк умер от страха, и никогда еще за время моей практики я не видел столь чудовищных искаженных черт лица, а я видел целое сонмище мертвых лиц. Доктор был, как правило, невозмутим, поэтому горячность его речи и жестов поразила меня, но большего я от него добиться не смог». Я полагаю, судебные органы не нашли способы законного преследования Гербертов за то, что они до смерти напугали человека. Как ни крути, деяния не было. И, пошумев, случаи забыли. «А вы? Вы знаете что-нибудь о Герберте?» «Да», — ответил Виллис. «Он был моим однокашником и одно время приятелем». «Да неужели? А жену его вы видели?» «Нет, не довелось. Я потерял его из виду много лет назад». «Странно, не правда ли? Расстаться с человеком у дверей колледжа, не видеть его годами, а затем обнаружить его нищим. Но я хотел бы повидать миссис Герберт. Они рассказывают потрясающие вещи». «Какого рода вещи?» «Хорошо, но я, право, не знаю, как описать это. Каждый, кто видел ее в полицейском участке, рассказывал потом, что она являла собой красивейшую и одновременно отталкивающую женщину из всех, на которых когда-либо взирал человеческий глаз. Я говорил с одним из тех, кто видел ее, и могу уверить, он, что называется, трясся, когда пытался описать ее» но так и не смог ответить «почему». Она, кажется, была одной из тех загадок, о которых, если бы мертвые умели говорить, можно было бы услышать немало странного. Но, увы, головоломка останется без решения, и мы не узнаем, что привело такого весьма респектабельного джентльмена, как мистер Бланк, если не возражаете, давайте назовем его так». «Столь загадочный дом на Пол-Стрит-20. Странный случай. Не находите?» «Нахожу. Случай, Остин, действительно невероятный. Не думал, когда спрашивал вас о своем старом друге, что забреду в такую чащу. Ну ладно, мне пора. Адью». Велес ушел от всезнающего друга с мыслью о своей собственной матрешечке. Блестящая работа!